Четвертое. Закончился январь с его искрящимся Рождеством, и над городом взяли власть тягучие февральские метели. Низкие пузатые тучи вываливали снег на улицы, переулки и на дома, ветер завывал в трубах, гремел заслонками, и казалось, особенно по ночам, что весь мир окунулся в белую круговерть – которая время от времени взвизгивала, словно от боли. В одну из таких ночей, в самую непогодь, когда добрые люди сидят по домам и греются возле жарких печек, вниз по Николаевскому проспекту, совершенно пустынному в этот час, двигался сильно прихрамывающий человек. Наклонялся вперед, пытаясь укрыться от режущего ветра, тащил за собой легонькие санки и время от времени, останавливаясь и переводя дух, громко кашлял, отплевывался и после каждого плевка матерно ругался. Это был Калина Панкратыч, который и в тихую погоду зимой не вылезал из своей норы, а тут в подеру да еще ночью... Видно, непростая причина подняла его с теплой лежанки. Миновав собор, он остановился, долго примеривался, вытягивая деревянный протез, наконец плюхнулся задом на санки, в которых лежала какая-то мягкая поклажа, поерзал, устраиваясь удобней, и заговорил, размахивая руками и с таким жаром, будто его слушали рядом стоящие внимательные собеседники я инвалид стучал себя в грудь Калина панкратыч и нога моя которую микада оторвал она не просто так нога а за царя и отечество оторвана да под ляояном как на прорыв пошли я в третьей цепи бежал она скосят Нас косят, гляжу, а я уж в первой цепи. Так вот. И не добежал я. Не добежал. Не стрелил и штыком не ткнул. А все равно за царя и Отечество. Вот как. Согласно присяге. Да. А он харень мытая. Давай саласки мне загибать. Да я таких зашибал и через плечо перекидывал. Тоже мне прыщ на заднице. «Эх, выпил я!» «Выпил, да! А почему не выпить отставному солдату? Ему даже полагается выпить за все страдания. И харя его на мне не указ. Я вольный человек, сам себе хозяин. Хочу, пью, а не хочу, плакать стану. Но тоже выпью. «Гуляй, рвань косоротая!» «Подыматься надо, Калина! Подыматься!» «Передохнул и подымайся. Дома тебя тараканы ждут». Все глаза проглядели. «Эх, солдатушки, бравые ребятушки! Где же ваши жены?» «Эх, наши жены, пушки заряжены!» «Вот так! Сначала на бочок, теперь на коленочку. Хрен вам врыла. Солдат на ногах стоит. — Поехали, Калина, поехали. Немного осталось. Он спустился к каменке и стал подниматься вверх, придерживаясь почти невидного берега, чтобы не сбиться с верного направления. Хромал, тащил за собой санки, кашлял, ругался, но упорно тянулся вперед, добираясь до своей избенки. Добрался он до нее, когда ночь повернула на вторую свою половину, и подера понемногу начала стихать. К краю норы, ведущей в сенки, Калина Панкратыч аккуратно подкатил санки, плюхнулся на них, оттолкнулся ногой и благополучно въехал, открыв головой двери под крышу родного жилища. Теперь оставалось совсем немного подняться, открыть дверь в избу и доковылять до лежанки. Но не успел Калина Панкратович набраться решимости, чтобы все это проделать, как дверь резко на наотмаше распахнулась, сильные руки вздернули его и забросили в избу. Следом полетел мягкий тюк, лежавший в санках. Дверь захлопнулась. Чиркнула спичка, разорвав темноту, и скоро в избенке стало светло от керосинового фонаря. Щурясь от яркого света, Калина Панкратович перевернулся на бок, сел, помогая себе руками на пол, огляделся. И увидел он странную картину. На его лежанке до которой он так упорно добирался, сидел незнакомый господин в пальто с каракулевым воротником, а у порога стоял рыжебородый мужик в поддевке в длинной рубахе под поясанной вышитым пояском. — Ты, Калина Панкратыч, не пугайся, грабить и убивать тебя не будем. Соговорил мужчина, стараясь придать голосу доброжелательный тон. — Мы тебя только спросить желаем. Мы спросим, ты ответишь. Мы уйдем, а ты спать ляжешь. Договорились? — Сначала скажи, чего спрашивать станете. Первоначальный испуг у Калины Панкратыча прошел, да и сам он как бы протрезвел поэтому, не выказывая страха, старался понять, что за люди, что им надо. — Васю коня знаешь? — снова заговорил мужчина, по-прежнему стараясь, чтобы голос звучал доброжелательно. — Конечно, знаешь. Вот и скажи нам, любезный Калина Панкратыч, где он может быть? Потеряли мы его, а он нам очень нужен. «Очень!» Калина Панкратович. сначала хотел забожиться, что никакого Васи коня не знает и слыхать про такого не слыхивал, но вовремя одумался. «Если приехали точно по адресу, значит им ведомо, что он в дружках с Василием, потому и запираться не имеет никакого смысла. Лучше так, серединка на половинке». «Месяц уже не появлялся», — развел руками Калина Панкратович. «А где пребывает, мне неведомо, он не докладывается». «Ладно», — покладисто согласился мужчина, — «будем считать, что отвечаешь ты искренне». «Отвечай и дальше так же». «А кто еще интересовался у тебя, где он находится?» «Никто. Вот те крест». Заторопился Калина Панкратыч, чем себя и выдал. «А вот теперь ты, любезный, врешь. Негоже в таком возрасте людей обманывать. Мы ведь к тебе с открытой душой, без подвоха». Ласково укорил его мужчина. «Можно сказать, за помощью пришли. Вот говоришь, что никто не интересовался». А пристав Чукеев то и дело к тебе с проверкой заявляется. Или он чай к тебе пить ходит. Так у тебя и посуды для чая не имеется. А еще вот что скажи. Горничная Шалагиных зачем к тебе сегодня наведовалась И по какой такой причине после ее визита ты на белый свет выполз? И где тебя так наугощали, что дух на версту веет? Ты еще к дому не подошел, а мы уже учуяли. За какие добрые дела на дурнинку напоили. Говори, Калина Панкратыч, не серди меня. Я добрый, но могу и осерчать. Все знает, все ему ведомо, лихорадочно думал Калин Панкратыч. Только одно ему неизвестно. Куда Василий сгинул? в этом и заковыка вся потому как я сам ни ухом ни рылом где он запропастился и дамочки тоже про Василия узнать желали надо же как сквозь землю парень провалился может не врать сказать как есть Василий у него давно уже не появлялся даже на коротке не заскакивал попроведать калина панкратич Особенно не переживал по этому поводу. Бывало, что Василий и по нескольку месяцев не показывался. Да, оно и понятно, ремесло у него непредсказуемое. Но после того, как пристав Чукеев зачистил Калине панкратовичу с проверками, да еще старался угадать в разные часы, иногда и ночью заявлялся, старик забеспокоился. Понимал, что неспроста – проторил пристав дорожку к его избенке. Ну, ладно пристав, дело у него такое, казенное. Но сегодня утром появился у него в гостях, Калина Панкратыч даже прижмурился, вспоминая. Такая краля, что и слов не хватит обличия ее пересказать, и бойкая... Нисколько не смущаясь и не дожидаясь приглашения, села она на колченогую табуретку, развязала теплый пуховый платок на голове и опустила его на плечи. Еще красивее стала. Калина Панкратыч смотрел, будто завороженный, и слушать ее стал тоже как завороженный. «С большой просьбой я к вам, Калина Панкратович заговорила короля. Да так душевно, словно они сто лет знакомы были. Человека нам одного разыскать требуется. Коли поможете, мы вам и денежку дадим, и угощение доброе выставим. Только поговорить об этом в другом месте надо. Не одна я буду разговаривать, еще особо есть. Да ей к вам несподручно заявляться. Одевайтесь, пойдем а уж там и поговорим ладом. Калина Панкратыч, ничего не отвечая, молчком принялся искать валенок и кожушок. Он и впрямь ошалел от видения неожиданной гости и даже не спрашивал, куда, зачем, кому, только кряхтел, вытаскивая валенок из-под лежанки. На улице их поджидал извозчик и не успел Калина Панкратович прокашляться от морозного воздуха, как оказался в доме на Михайловской улице, где уже ожидала его еще одна красавица, от вида которой он ошалел еще больше. А дальше и вовсе чудеса начались. Дала ему вторая барышня денег и сказала, что его еще угощение ждет, и начала расспрашивать, как Васю коня разыскать или как весточку ему подать. Калина Панкратович увидел, как залили щечки у барышни, услышал, как голос сбиваться у нее стал, когда про Васю коня заговорили, и сообразил, что дело, по которому его сюда призвали, амурное. Еще и подивился про себя. Ну, Васька, ну, ухарь! Такую лебедь самустил. Даже жалко стало, что не может ей помочь в сей же момент. Дороги до потаенной избушки Васи коня в бару он не знал. А когда увидит его, одному богу известно. Подумав, предложил выход. Пусть барышня записочку напишет, а он эту записочку непременно в руки Васи коню передаст, как только увидит. На том и поладили. Едва лишь Калина Панкратович подальше и понадежней запрятал записку, как обе барышни сразу и упорхнули, а хозяин дома, чернявый и до невозможности разговорчивый мужик, пригласил его в горницу, где стоял богато накрытый стол. И так они с этим хозяином разговорились – Так они душевно друг другу понравились, что мужик расщедрился и подарил Калине Панкратычу старый тулуп. А чтобы нести его было не так грузно, выделил деревянные санки. Правда, под конец застолья они почему-то поругались, но не сильно, потому как, выйдя на улицу, обнялись и расцеловались. Вот такое удивительное событие произошло за сегодняшний день с Калиной Панкратычем. И еще не закончилось ночью. Вон какие гости нагрянули. И тоже им Васю коня подай. А где он его возьмет? Калина Панкратыч глубоко вздохнул и решил схитрить. Поудобнее устроил на полу деревяшку и стал клониться на бок закрывая глаза и делая вид, что засыпает. Но в тот же момент получил довольно сильный удар ребром ладони по шее и невольно встрепенулся, вытаращив глаза и взмахнув руками, словно собирался взлететь. — Ты, дед, не придуряйся! — по-прежнему доброжелательно, почти ласково предупредил его мужчина. Спать ляжешь, когда мы уйдем отсюда. А теперь рассказывай». Калина Панкратович понял, что уговоры кончились. И рассудил, ощущая набухающую боль в шее, что Василия он никаким образом не предает, потому как не знает, где он. А барышня-красавица, ну, прости, барышня, старый стал, чувствительный к боли. Шея-то своя, а не казенная и рассказал все, что произошло с ним сегодня. — Записку? — мужчина протянул руку. — Давай записку. Получив аккуратно сложенную и по уголкам также аккуратно склеенный квадратик бумаги, мужчина быстро его развернул, глянул и засмеялся. — Я вам пишу, чего же боли и что еще могу сказать. Нет ничего нового под этой луной. Держи, дед, послание, не потеряй спиану, прощай. Он резко поднялся с лежанки и вышел. За ним, неслышно, скользнул в двери рыжебородый мужик, не сказавший за все это время ни единого слова. Калина Панкратыч еще посидел на полу, затем отстегнул деревяшку, переполз на лежанку и сразу уснул. Сильно уж много переживаний выпало на него за столь короткое время.